Напротив, истина и формальная сущность вещей такова, потому что она такой существует объективно в разуме Бога. Примечание: понятия формальный, формальная сущность и объективный во времена Спинозы использовались в традиционных философских значениях, совсем иных, чем в современной философии. Термин формальный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 К воле, как это всякий легко может видеть, прилагается то же самое доказательство. Теорема 18. Бог есть человек.